Глава 53. У женщин любовь одинаково часто и дочь, и мать ревности. «Как ты планируешь искать наследника?» — поинтересовался Салеху Ингира, когда кофе был выпит. «Я говорил тебе, что везу на корабле кое-что, что нельзя нести на крыльях. Это поисковый артефакт. Он настроен на поиск родовой крови». Когда мы приплывем на твои острова, я активизирую его и посмотрим, что он покажет. Еще я хочу поговорить с твоим отцом о дядюшке Тамире. Они были дружны в юности. Даже лет 30-40 назад они еще часто встречались, насколько я знаю. Да, я слышал об этом от матери. А потом между ними что-то произошло, и с тех пор мой отец и Тамир больше не виделись». Мужчины еще долго обсуждали, как им отыскать мальчика, пока, откинув голову на спинку дивана, Салех не прикрыл глаза. Он ужасно устал, и все, что хотел сейчас, это хорошенько выспаться. Заметив его состояние, Ингир лукаво предложил. — Вижу, тебе сейчас не до разговоров о делах, поэтому предлагаю спокойно поужинать и отправиться по своим спальням. Или ты будешь ночевать не в своей комнате, а с Олег принц скупо улыбнулся, но ничего не ответил. В комнату впорхнули две служанки и принялись бесшумно накрывать на стол, готовя его для ужина. Мужчины замолчали, дожидаясь пока снова останутся наедине. Одна из служанок, высокая фигуристая красавица, ставя тарелку, наклонилась над плечом принца и как бы невзначай прижалась к нему пышной грудью, виднеющейся в глубоком вырезе тонкого платья. «Простите, мой господин, я ненарочно», — извинилась она томным с придыханием голосом и присела в низком поклоне, еще откровеннее демонстрируя свое декольте взгляду принца. «Сегида, побыстрее накрывай на стол и свободно», — усмехнувшись, скомандовал Ингир. Когда девушки, расставив тарелки, удалились, князь задал вопрос, который давно рвался с его губ. «Скажи, Олег! Как ты понял, что эта женщина — твоя пара? Что ты почувствовал, когда встретил ее? Принц улыбнулся. Я почувствовал еще намного раньше, чем увидел. Просто все мои инстинкты потребовали лететь в том направлении, где была Стефиана. Ингир, когда ты встретишь свою леди, ты сразу поймешь, что это она. Потому что все остальные женщины в один миг перестанут для тебя существовать. — Я по-доброму завидую тебе, друг, — князь неторопливо принялся за еду. — Только не пойму, почему на ваших руках все еще нет брачных браслетов. — Я жду, когда моя леди сама захочет прийти ко мне. Наплакавшись, Стефиана умыла лицо и снова забралась в кресло у окна. Она смотрела на ночной сад и яркие мигающие звезды и думала о том, что чувствует к Салеху. Она точно знала, когда, в какой миг ушел ее страх перед ним. Пропало нежелание смиряться с судьбой, которую она знала заранее, но из врожденного упрямства пыталась перебороть. Из упрямства и от тех слов короля, что он сказал ей, «Принц Салех просит вас для своего гарема». Интересно, если бы не было этих слов, как долго я сопротивлялась бы страсти Салеха и своим собственным чувствам к нему? Или вообще не сопротивлялась?» Задавалась вопросом девушка. Ей вспоминалась та странная, семящая нежность, которая всегда шла к ней от этого мужчины, и свое восхищение им, которое она тщательно скрывала от всех и особенно от самой себя. Их упорное противостояние характеров, которым Салех не мог уступить, а она не хотела. Столкновение страстей и соперничества, будто они с Салехом были равны в своих чувствах, только по разной стороны от одной черты. И сегодняшняя ревность, которую она испытала, стоило лишь другой женщине заявить какие-то права на ее мужчину. «Не верю, что он не пришел ко мне, потому что проводит ночь с другой» твердо произнесла Стефиана, поднялась из кресла и, пока решительность не оставила ее, быстро вышла из комнаты. «Я не буду гадать и плакать, а просто спрошу у него», убеждала себя девушка, пока шла по коридору в сторону комнаты Салеха. «А если он с другой, то лучше я увижу это собственными глазами». На секунду замерев, решительно распахнула дверь и сделала шаг в темную спальню.